Сподин Боян приказал передать белому человеку, чтобы он не боялся. Однажды он начал расспрашивать женщину о её жизни. Замужем ли она и есть ли у неё дети? Нет детей. Юнакина жена Тулуй. Он в армии сражаться. Может вернётся, а может нет. Было видно, что Тулуй был довольно зажиточным человеком. У постели стоял лакированный сундук. И в доме было много разной домашней утвари. О сравнительном богатстве говорил высокий китайский шкаф в углу. Но Юнаки им не имни пользовалась, и все вещи вешали по стенам на деревянных крючках. Она одевалась, как все монгольские женщины, в ту же одежду, которую носили мужчины: кожаные штаны и удобные высокие сапоги из овчины. Правда, на юнакине была надета ярко-красная шёлковая рубаха, женщина разговаривала и автоматически плела верёвки, не сводя тёмных глаз с необычного гостя. Если Тулуй умирать, юнакины снова выходить замуж. У юнакины может будут дети. Ты здесь всегда жила, спросил уолтер. Всегда. Тулуй давал приют людям из каравана. Она внимательно посмотрела на него. Деловому мужчине здесь нравится. Когда Уолтеру стало немного легче, шаман начал применять к нему новый метод – костоправство. Он энергично массировал его и вытягивал суставы, пока они не начинали трещать. Сначала Уолтер пробовал протестовать, но его успокоила юная кина. «Тебе это поможет. Тело снова станет крепким. Белый человек должен быть сильным». Если шаман начинал ворчать, что у него больше нет сил, женщина продолжала лечение сама. Её руки были сильнее, чем у старика, и в то же время нежнее. Скоро белый человек станет сильным, приговаривала она, делая мучительные поглаживания и растягивания. Именно Юнакина обняла его за плечи, когда Олтер в первый раз попробовал пройтись. Они дошли до двери. Было раннее утро, и день обещал быть жарким, но сейчас дул приятный ветерок. Олдор глубоко вздохнул, глядя на восток, где на склонах холмов задержался пурпур восходящего солнца. Где сейчас Марьяма и Трис, спрашивал он себя. Наверное, они уже в стране Манджу. Вот они удивятся, когда я наконец появлюсь перед ними. Он начал прогулку довольно уверенно, но когда пришло время возвращаться, сил уже не оставалось. Манголка подхватила его на руки и отнесла в дом. Белый мужчина ещё нуждается в юнокине, сказала она, склоняясь над юношей. Спасибо, слабо ответил Олдер. Юнокин очень сильный. Руки сильные, да. Но сердце, она покачала головой. Нет, не сильное, очень слабое. Олдер понимал, что ему следует отсюда выбираться, как только он немного окрепнет. Юноша было известно, что закон Улан и Са карает смертью за измену а он слишком ясно читал намерения в глазах своей сиделки. Изредка через деревню проходили караваны. Сначала он узнавал об их прибытии, подолетавшим до него звуками. Раздавался многоголосый шум, и небольшое поселение начинало волноваться. Немного поправившись, Уолтер следил за прибытием и отъездом в караванах, выглядывая из двери домика. Каждый раз ему хотелось отправиться вместе с ним. Наверное, он давно бы уже уехал, если бы не эти приступы.